Глава 10. Корыстный интерес В библиотеке было тихо, надежное прибежище для всех пожей, охраняемое даже не одной, а тремя весьма строгими хранительницами. И не смотри, что они не одаренные, эти дамочки обладали феноменальной, практически потусторонней силой утихомиривать одним строгим взглядом. Даже на Ариста действовало. Я всегда любил книги. Не только читать, но и хранить. Заставленные томами книжные полки имеют свою, особенную прелесть, даря мне какой-то непонятный уют. Увы, но мой образ жизни и начавшаяся война не способствовали созданию своей домашней библиотеки. Ха, я и домом-то нормальным обзавестись не успел. Сначала довольствовался съемными квартирами да комнатами, а потом пришла Великая война, и меня бросало из одного конца все уменьшающейся империи в другой конец. Какой тут дом? Какая библиотека? Но любовь к книгам и книжным полкам осталась. Именно поэтому я с таким удовольствием последние несколько дней пользовался библиотекой Академии. Сразу после окончания основных занятий и обеда отправлялся в эту империю пыльных книжных томов, перебирал знакомые и незнакомые книги по разным темам и с головой уходил в чтение. Но помимо любви к книгам, была еще одна причина – тоже любовная. В суматохе этих дней я как-то совершенно позабыл о Дее. Одно понимание, что моя будущая жена жива и в ближайшие несколько лет с ней ничего страшного не случится, успокоило меня настолько, что я о ней самым постыдным образом забыл. Высокие чувства, что ни говори. В свое оправдание замечу, возможностей официально познакомиться нам не представилось. У нас разные учебные группы, разный круг общения. Да и что скрывать очевидное, прикрытое фиговым листком звания Сквайра? Разный у нас и социальный статус. Она викантесса, пусть и не наследница, но дочь Маркграфа Южной Марки, фольха. Пусть истинные фольхи девяти герцогств и смотрят на пограничников с презрительным прищуром, Права маркграфов голосовать в Фольхстаге уже сто лет никто не оспаривает. А я — это я. Все будет, и титул, и герб, но в будущем, когда вся эта мишура потеряет всякое значение. Самому навязываться на знакомство не хотелось. Знаю я характер будущей супруги. и меня просто пошлет в очень далекие дали. Вежливо пошлет, со всей присущей ей аристократической учтивостью. Но направление от этого не изменится, и вернуть ее расположение станет той еще задачей. Слава богам, несмотря на краткость нашей семейной жизни, я неплохо изучил ее пристрастия. Одно из них – рунная магия и артефакторика. А в моей пустой голове как раз есть одна интересная рунная цепочка, предназначенная для не менее интересного зачарованного на кровь амулета который в свою очередь предназначен для мгновенной связи на пусть и не особо большой, но дистанции. На седьмой день моё бдение в библиотеке себя оправдало. Стоя у одной из книжных полок на стратегической позиции, с которой отлично просматривался вход в библиотеку, я лениво перелистывал новый том ежегодной энциклопедии, когда наконец-то появилась она. Обычно я человек довольно сдержанный, да и появление Дэя ждал но все равно поначалу растерялся, едва не выронив из рук толстый том энциклопедии. Проклятие. Я успел забыть, как ей идет военная форма. А с другой стороны, это воскрешает в памяти не самые приятные воспоминания похорон обгоревших обрывков этой самой формы. Не пажеской, конечно, но все равно ее. Все же война, напростят да меня защитники прав женщин всего мира, это дело мужчин верное средство от старости. К счастью, мой ступор долго не продлился. План был разработан заранее, оставалось его реализовать. Сгрузив груду книг на стол и выложив туда же руническую карту, я принялся за дело, вписывая в центр карты правильную последовательность рун нужной цепочки. В этот раз память не подвела, и одна руна ложилась рядом с другой, составляя знакомый рисунок. Позиция моя располагалась неподалеку от стола, занятого Деей, но работал я, не поднимая головы. Случайно тут оказался. Вот совершенно случайно. Бывают же совпадения. Оставалось ждать, пока Дея сама обратит внимание на гору книг, ставшую основой моих позиций. Не зря же я выбирал не самую нужную литературу, а наиболее приметные экземпляры с видными, хорошо читаемыми названиями. И все книги, так или иначе, связаны с рунами и рунической магией. Общие увлечения сближают, не правда ли? Существовал еще один интерес, сугубо корыстный. Производство артефактов мне не потянуть. Хотелось бы, сладкий выйдет кусок, но денег нет. И взять их неоткуда. По крайней мере, в том количестве, чтобы самому создать или купить нужный мануфакторум. А на меньшее, типа небольшой мастерской, размениваться глупо. Так не лучше ли войти в долю к семье своей будущей жены? Ведь жених все равно согласен, и осталось самое простое — уговорить невесту. Беря за образец дурной пример железного маркграфа, многие родовитые семьи стали вкладываться в презираемую прежде торговлю и производство. За последние сто лет это стало нормой. Львиную часть торговли, промышленности и финансов империи фактически контролируют родовитые. Немало товаров. В качестве гарантии качества несут небольшие изображения древних фамильных гербов были в этом сплаве и не самые приятные стороны в недалеком прошлом к удачливому дельцу могли прийти не такие удачливые но зато родовитые дельцы или их представители и вежливо так попросить поделиться бизнесом вплоть до полной и безвозмездной передачи онова в пользу определенной семьи или рода но сейчас ситуация более-менее успокоилась. Да и дельцы не дураки, быстро смекнули, что лучше сразу поделиться частью, чем терять все. Поэтому многие родовитые семьи имеют определенный процент в собственности тех или иных производств торговых компаний, беря их под свой патронаж. А в крупных компаниях и производствах участвуют не отдельные семьи, а род целиком. Владельцы таких компаний считаются клиентами семьи или рода, Обижать их, выступать против их патронов. Да и не принято это. Зачем резать овцу, если куда выгоднее ее стричь? А кто это будет делать? Пусть пастухи сами между собой договариваются. Зачастую именно за перераспределение этих процентов в наше время и ведутся малые войны между фольхами. Даже императорский род и тот не остался в стороне. Все железные дороги империи, находятся в личной собственности императорского рода, как и новомодные телеграфные станции. Это не считая долей в мануфакторумах, расположенных в коронных землях. Новая эпоха диктует новые правила. Время магов и рыцарей, живших с земельного надела, уходит. Им на смену приходит время дельцов и родовых финансовых конгломератов. Вот и родственники моей будущей супруги, хоть и были фольхами, Занимались скромным бизнесом по производству ряда бытовых артефактов, как те же рунные светильники, простенькие амулеты защиты первого круга и прочее, разрешенное к продаже даже простолюдинам. Правда, далеко не каждый простолюдин способен отдать за простенький артефакт месячный заработок, но это детали, а мир, да, несправедлив. План знакомства был хорош, можно сказать гениален, как и все кабинетные планы. К сожалению, как и все кабинетные, прожил он ровно до момента притворения в жизнь. Первая фаза – занятие и подготовка стратегической позиции прошла успешно. Вторая фаза – привлечь к себе внимание, шла планово. Как я и предполагал, Дея отметила странного ученика, обложившегося горой томов. А затем ее внимание привлекли названия книг, весьма знакомые и радующие глаз названия кари и глаза все чаще обращались в мою сторону. Но на этом успехи и закончились. В дело вступил неучтенный, но крайне раздражающий фактор. «Вот ты где!» «Мне стоило огромных трудов, чтобы не выругаться. Константин! Принесла же его нелегкая, как он только умудрился меня найти. Огромная академия, но нигде от него не скрыться. Не стоило его спасать, ох, не стоило!» Один единственный роскошный ужин и ночь с Лилой не стоит хаоса, который он вносит в мои долгосрочные планы. Да и его многозначительные взгляды из разряда «я кое-что про тебя знаю» раздражают. Помахивая зажатой в руке свежей газетой, купленной явно не в библиотеке, Константин подошел к моему столу. Его внимание тут же привлекла руническая доска. Вообще-то это просто картонка с гексограммным полем, В ней от центра нужно строить необходимую рунную цепочку. За счет гексограмм можно получить вязь пересекающихся друг с другом рунных цепочек, выстраивая руническую печать. Интересное сочетание. Проведя пальцами по цепочке, Константин начал перечислять руны, явно пытаясь понять конечный результат. Голос, темный ветер, движение, постоянство. Это что? Запнулся он и уточнил. «Кровь? Рядом с руной и согласие? Странное сочетание. Я бы даже сказал рискованное». И руны он тоже знает. Как много талантов в одном бароне. Может он сам шпион-островитян? Не зря же уехал к ним во время войны за престол. Стоит отметить, что любые чары, артефакторика и руны, связанные с кровью в империи, не то чтобы запрещены, а скорее не приветствуются. Всему виной родовитые. Часть особо сильных проклятий накладываются через кровь. Вот родовитые и смотрят на любое применение крови в магических практиках с определенной долей опаски. А именно, маги древних родов в основном двигают магический прогресс. «Тебя мастер-наставник Толдакар настолько достал?» «Вот и Константин туда же. Первым делом подумал в предсказуемом, но неправильном направлении». «Нет, на проклятие это не похоже» сообразил он, продолжая изучать рунную цепочку. «Не могу понять, чего ты хочешь добиться? Цепочка не замкнута?» Быстро сообразил. «Конечно, она не замкнута. Зачем мне светить полную рабочую цепочку, на основе которой можно получить весьма ценный и прибыльный артефакт? Вот когда мы с Дэй все обговорим, заключим необходимые бумаги, заверенные юристом, «Да и я доверяю, но денежные вопросы могут рассорить кого угодно. А дело идет не просто о деньгах, а о приличных деньгах. Если не сама Дэя, то Рот Готмал вполне может решить, что сирота без связей и покровителей в качестве партнера им не очень-то и нужен. Зачем ограничиваться частью, даже крупной и самой большой, если можно получить все?» «Константин?» От этого голоса мое сердце забилось чаще. Пока Константин поражал меня своими знаниями и раздражал внезапным появлением, случилось то, ради чего я это все и затеял, да и обратила на меня внимание. Положим не совсем на меня, а скорее на Константина, голос которого гремел по залу библиотеки, вызывая недовольные взгляды со стороны смотрительниц, которые явно подумывали о том, чтобы сделать барону замечание. Похоже, я теперь должен Константину, появился он очень вовремя. Подойти к знакомому молодому человеку Дэй гораздо проще, чем к незнакомцу. Правила приличия соблюдены. О, Ди, ты тоже здесь? Оглянувшись через плечо, Константин заметил Дэю и махнул ей рукой: Двигай сюда! Тут есть кое-что интересное из твоих любимых рун. Да, Лас -Гарн Вельк, позвольте представить вам викантесу Дэю из рода Готмал. Виконтеса, рекомендую вам моего хорошего друга Ласса Гарнавельк. Он все же вспомнил про нормы этикета и представил нас, как полагается. Однако, я догадывался, что Константин знаком с Дей. но по всему выходит, что они не только представлены друг другу, но и дружат. Больно неформально и легко Константин с ней разговаривает. Хотя это же Константин, он всегда так разговаривает». Но откуда тогда прозвище «Ди»? Что же, беру свои слова назад. Лучшего времени для своего появления он найти не мог. Проклятие. Я готов простить ему его неуведающий интерес к моей скромной персоне. Ласса Готмал. Руку целовать рановато, да и не отесанный, Из простолюдинов сквайры вылезший. Так что ограничусь вежливым полупоклоном. Рад знакомству. Взаимно. Вежливо, но без особого энтузиазма отозвалась Дея, с жадным интересом вглядываясь в цепочку рун на рунической доске. Ожидаемо, хотя немного обидно, что руны ей интереснее будущего мужа, даже если она не в курсе грядущего семейного счастья. «А что ты тут делаешь?» – спросил Константин, вежливо отодвинув девушке стул. «Учусь, Конст!» Несколько натянуто улыбнулась ему Дея, потеребив кончик длинной косы. Для этого библиотека и предназначена, а не для встреч с друзьями». В ее голосе проскользнули легкие укоряющие нотки, но Константин их проигнорировал. «Можно посмотреть?» «Конечно, Ласса. Вы окажете мне честь». Дождавшись разрешения, Дэя жадно придвинула к себе руническую доску. Тонкий палец скользнул по рунам, повторяя путь пальца Константина. «Интересно, очень интересно» пробормотала она, пытаясь высчитать по рунам возможный эффект. «Цепочка не закончена, но выглядит занимательно. Чего ты хочешь добиться, не пойму?» «Стой, не подсказывай!» Она предостерегающе вздернула палец. «Симбиоз? Нет, связь!» Внезапно поняла она. «Все верно, я хочу создать амулет мгновенной связи на расстоянии». «Невозможно, хотя вроде бы пока что все гладко». «Но расстояние будет небольшим», – заметила Дя, прикусив губу. «Верный показатель того, что эта тема ее сильно заинтересовала». «Не больше нескольких сотен метров», – признал я. «Но для управления рыцарским копьем, выносного поста наводчиков артиллерийской батареи или ротного командира латников больше и не требуется. Да и на флоте такой амулет с руками оторвут». «Оптический телеграф на море эффективнее», – вставил свои несколько медиков Константин. «А для связи между офицерами внутри корабля...» «Да и насчет оптического телеграфа спорно», поддержала меня Дея. «Амулетом выйдет быстрее, пусть и на малую дистанцию. Меня смущает вот этот отрезок. Кровь, согласие, время... Они же конфликтуют друг с другом». «Конфликтуют, но благодаря идущему следам познанию вполне себе работают». «Познание и кровь связывают всю цепочку воедино». «Надеюсь, ты знаешь, почему руна-кровь так называется, и что ее другое название в некоторых трактовках — жертва», — отмахнулся я. «Да, для правильной работы рунной цепочки нужна будет периодическая подпитка кровью, но немного, всего несколько капель. С этим неудобством придется мириться. Капля крови от каждого контакта один раз в неделю». «Да за возможность мгновенной связи со своим копьем я бы в свое время даже жертвы готов был приносить. Раненых ликанов и варгаров поначалу часто в плен захватывали, это потом их стали просто добивать. Так от них была бы хоть какая-то польза». «В теории выходит занимательная вещица», – задумалась Дея, вновь покусывая губу. «Но нужны практические опыты. Дорогие. Кровь несовместима с серебром». Познание и согласие прожорливы. Нужно будет использовать золото и камни маны емкостью от трех лео. Да и цепочку следует замкнуть. Она посмотрела на меня внимательнее. Ты знаешь как? Допустим. Не стал отрицать я. Замыкание цепочки тут столь неочевидно, что не укладывается в теорию рун. Поправка. Не укладывается в сегодняшнюю теорию рун. Именно поэтому я не особо боюсь, что Дея или Константин на основе неполной цепочки могут ее закончить, присвоив все лавры себе. Заботит ли меня тот факт, что я фактически краду, нужно называть вещи своими именами, это изобретение у его настоящего создателя? Да, не особо. Я не помню имени инженера, создавшего рунные амулеты связи, но точно знаю, что он погиб, Вместе со всей семьей в последний год войны. Думаю, если этого не случится, то это станет ему достойной компенсацией за кражу. Да и рунным инженером он, судя по всему, был талантливым. Изобретет что-нибудь другое. В Тербозе проживает один из клиентов моего рода. Он владелец мануфакторума, производящего бытовые артефакты. И может помочь разработать первый прототип. Если твоя затея выгорит, то и производством займется. «За идею тебе пять процентов с каждого проданного артефакта!» 20%. От подобной наглости Дэя слегка опешила. «Молодец!» – расхохотался Константин, хлопнув меня газетой по плечу. «Требуй больше, получишь кое-что!» «Ротранг готов выступить гарантом сделки!» «За скромный один процент!» – добавил он уже более серьезно. «Принимается! Но по дружбе мог бы и бесплатно сделать!» проворчал я, втайне ликуя. «От своего имени – да!» – не стал спорить Константин, подарив мне очередную обезоруживающую улыбку. Умеет он располагать людей к себе. «Но род – это род. Поверь, гарантии рода ранг стоят очень дорого. Я тебе и так скидку сделал, в силу нашей дружбы и моей глубокой симпатии». «Ага, симпатия. Так я и поверил. Слишком много во мне странностей. Вот Константин и заинтересовался. Не зря же у него был столь странный предок. Зато с гарантиями рода Ранг родственники Дея точно не решатся меня обмануть. В худшем случае попытаются просто грохнуть. Но это во мне говорит параноик, выпестованный годами войны. Не такие большие деньги будут с этих амулетов. Для древнего рода небольшие. Для вчерашнего выпускника приюта – огромные. Даже по самым скромным подсчетам, это тысячи ктанов каждый год. Все еще мало для моих целей, но уже кое-что. Первый ручеек. Да и отношения с Дей дорогого стоят, как и с ее семьей. Константина опять же удалось подтянуть. «Идея может не выгореть, а все траты будут на моем роде», напомнила Дей, стараясь отыграть свою заминку. «Траты не такие большие, да и не на роде они будут, а на вашем клиенте», напомнил я. «С которым мне еще предстоит договориться? 10%?» 15. Только как комплимент вашей красоте, Ласса». Дея вновь прикусила губу, а затем согласно кивнула. «Хорошо, я обговорю вопрос насчет работ с почтенным Загимом. Прямо в эти выходные дни обговорю. Так что если у тебя есть планы на конец следующей декады, лучше их пересмотри». «Что мне всегда в Дея нравилось, так это ее решительность». Она у себя в голове уже четкий план действий составила. Могу поспорить, с прототипами амулетов она будет вместе со мной возиться, в стране не останется, не утерпит. Но мне это и нужно. Сначала партнеры, потом друзья, а там и подвинец. Отличный план, надежный как часы островитян. А я? Напомнила себе Константин. А что ты? Нахмурила бровки Дейя, наградив барона негодующим взглядом. Не будь его, она явно рассчитывала сбить мой процент до десяти, а то и до тех самых пяти. Но род Ранг тоже имеет клиентов, связанных с производством артефактов. Если не в Тербозе, то точно в свободных землях. Может, Константин предложит мне немногим больше, но это все равно будет означать потери для рода Деи. Мне тоже планы на конец второй декады менять? Зачем? Мы и без тебя обойдемся. У тебя столько дел важных. Последнее слово Д явно вложило какой-то скрытый смысл, но мне он был совершенно непонятен. «Не, не обойдетесь», – авторитетно заметил Константин, вновь обмахнувшись газетой, словно веером, а мое внимание внезапно привлекла таблица на газетной странице. Поймав знакомые слова, память тут же оживилась, дополнив картину прошлого «что еще только в будущем».